Глава 16. Межкаменных насыпей рыщет некое оскверненное создание. Как многие обитатели этих земель, оно едва ли поддается классификации. Несколько поколений межвидового скрещивания в купе с процветающими мутациями послужили причиной такого мифического внешнего вида. Две головы, одна с клювом, другая с волчьей мордой, одно сколь пестрое, столь бесполезное оперенное крыло, и две мощные передние лапы, которые тащат толстое, мускулистое туловище. Таких, как он, развелось много. Его мутанты рассредоточены южнее, в убитых землях. Они известны под именем гибридов, и большинство из них даже не успевают оставить потомство из-за короткой продолжительности жизни. Этот экземпляр уже близок к завершению цикла, и его живот распирают растущие яйца. Вперед его гонит острая необходимость выжить, прокормить себя, прокормить яйца, высидеть их. Первые лучи восходящих солн окрашивают его чешую в серые коричневые оттенки, маскируя создание под цвет земли. Он уже близко. Обостряются запахи еды, огня и людей, он чувствует это в воздухе. Стараясь остаться незаметным, он ускоряется. С рассветом костер умирает. Веспер наклоняется к костровищу, ловя остатки тепла. Желудок бурчит. В ее руках нож Диады, и она быстро отрезает несколько полосок мяса. Всяческие тревоги о безопасности забываются за довольным урчанием живота. Козленок оставляет их и ускакивает заниматься какими-то своими утренними делами. Диада смотрит на остатки практически нетронутой туши. Наполнить желудки, сильно уменьшившиеся из-за ограничений в еде, им теперь не сложно «Этого должно хватить на несколько дней, затем тебе придется раздобыть еще». Веспер кивает. Ей нравится представлять себя охотницей. «Куда мы идем дальше?» «Хороший вопрос». Девочка достает из кармана новиккомплект и включает его. На грязи вырисовываются топографические планы, показывающие поселение, русла высохших рек и иссекающие землю каменные гряды «Нам все еще предстоит долгий путь», — дяда показывает намигающую точку в центре изображения. «Это мы?» «Ага». «Проклятие! Я думала, мы южнее. Все бы отдала за небесный корабль». «Когда-нибудь мы туда придем». «Почему ты так уверена?» Веспер пожимает плечами. «Мы уже много прошли, но теперь нам предстоит пересечь горы». «Новикомплект показывает только один путь, но он ведет через Вердигрис». «Это хорошо или плохо?» «Плохо». «Откуда ты знаешь?» «Дядя вред рассказывал». «И как я не догадалась?» «Он там жил. Говорил, что это опасное место». «У нас есть выбор». «Ну, мы можем сами придумать, как перебраться через горы». «И тогда рискуем здесь застрять, погибнуть от усталости или голода?» «Я предпочитаю опасность, которую могу побороть». «Значит, Вердигрис». Веспер облизывает губы. «Прежде чем мы отправимся, я хочу еще поесть». «Отличная мысль». Пока Диада разделывает мясо, возвращается козленок, мчится к костровищу, набирая скорость. Потом резко тормозит и, крепко стоя на земле, смешно заваливается на одну сторону. Из горла Диады вырывается хриплый смешок. «Это, наверное, самое бесполезное животное из всех, что я видела». «Должно быть, что ты его напугал, они теряют сознание, когда напуганы». «Как я и сказала». У ног Веспер начинает гудеть меч, прерывая разговор. Не закончив предложение, Диада выхватывает нож и медленно оборачивается, а Веспер обнажает меч. Обе напряжены до предела и готовы к любым неприятностям. Проходят секунды, местность кажется такой же безжизненной, как и всегда. С драматичным щелчком раскрываются серебряные крылья и обнажают глаз. Веспер следит за направлением его взгляда и видит ничем не примечательную гору камней. Через мгновение на камне появляются зубы, абсолютно белые на фоне серого. А затем вырисовывается чертание тела, оно скользит, извивается, готовится напасть. «Диада, осторожнее!» Она как раз успевает повернуться и видит, как существо летит на нее, выставляя свое многочисленное оружие. Зубы, клюв, когти, все сразу. Протянув руки к его голове, она захлопывает одну из пастей, прежде чем та достигает ее шеи. Когти со скрипом царапают ее нагрудник оставляя шесть борозд, но они недостаточно глубоки, чтобы достать до кожи. Клювам легче справиться с задачей, он пробивает доспех, и диада падает на спину. Существо с рычанием ползет на нее. Нож Диада не знает страха и отвечает тихим треском. Но толстая чешуя с легкостью останавливает и отводит клинок. Прежде чем вновь опустятся клюв и челюсти, она метает нож. Крутясь, он летит в скулящую волчью голову, которая удивленно смотрит на отскочившее от бронированного века лезвие. На мгновение чудовище замирает. Достаточно, чтобы гормонат успела вскочить и обнажить меч. Рука в по инерции тянется к карману. Только когда пистолет оказывается в ее ладони, она вспоминает, что он разряжен. В другой руке гневно трясется меч в ножнах, стремясь к оскверненному созданию. Диада уклоняется от клацающего клюва и режет существо по шее и плечу. Снова отпрыгивает от очередной атаки и проверяет, ранен ли зверь. Нет, голова двигается точно так же, шея цела, ни одной царапины на чешуе. «Дерьмо!» На стратегию не остается времени. Тварь снова наступает на нее, на этот раз агрессивнее и обощущает, как уверенность Диады тает с каждой секундой. Она парирует и уворачивается, снова бьет, на этот раз целясь в ноги. Кажется, что она сражается со стеной. Коготь задевает ее бедро, цепляется за броню, от отчего Диада кружится, подобно чрезмерно увлеченному танцору. Она падает лицом вниз. Глаз отрывает взгляд от твари и смотрит на девочку. Вэспер завороженно отвечает на взгляд. Она не замечает, как из руки выпадает пистолет. Тварь наступает на Диаду. Все еще ошеломленная, она отчаянно двигается на угад Все лучше бездействие Тварь набрасывается на катящуюся жертву, зубы соскальзывают с ее брони. Будто во сне Вэспер протягивает руку к рукояти меча. Крылья воодушевленно подрагивают. Становится очень душно, как будто в вакууме. Веспер моргает, переводя взгляд с меча на борющуюся Диаду и обратно. На девочку накатывает понимание, и с ее лица сходит краска. Необходимо действовать, и меч ожидает, требуя, чтобы его пустили в дело. В отчаянии Диада отрывает обломок скалы и выставляет перед собой в качестве щита. Тварь хватает его клювом и отбрасывает за спину. Безоружная и уставшая Диада вопит от страха и злости. Тварь разевает пасть, открывает клюв и отвечает ревом. Мимо пролетает шмат мяса и смачно падает на землю рядом с когтями твари. Она замирает, затем подцепляет кусок. Вскоре рядом падает еще один. «Назад!» — шепчет весперг «Очень медленно!» Диада на локтях отползает назад. Тварь рычит на нее, обнажая зубы. Диада останавливается. Веспер обходит ее по кругу и становится в поле ее зрения, держа меч в ножнах в одной руке, а длинную полоску мяса в другой. Вот так. Не нужно драться. У нас полно еды. Тварь смотрит на нее с подозрением. Она напрягается, будто готовясь к прыжку, но затем, взглянув на меч, замирает. Веспер кладет мясо на землю. Вот. Все для тебя. Как только девочка исчезает из поля ее зрения... Тварь набрасывается на мясо. Пока одна голова занята едой, другая наблюдает и отпугивает людей. Сделанным спокойствием они собирают вещи. Иногда Веспер отвлекается и кидает новые шматы чудищу под нос. Козленок просыпается. Не успев прозеваться, замечает тварь. Закатив глаза и сжав челюсти, снова теряет сознание. Веспер берет его на руки, а немедленно уходит, сохраняя размеренный шаг пока не оказываются на достаточном расстоянии от твари. Затем переходит на бег. На стоянке остается больше половины крысы и разряженный пистолет. Джем мчится по улице, покрытой коркой грязи, сжимая в руке что-то маленькое. Он не один. Те, у кого есть дом, возвращаются в них и рефлекторно захлопывают двери. Менее удачливые молята о пристанище. Лишь к немногим проявляют милосердие, остальные делают то же, что и всегда, бегут до тех пор, пока могут, а затем прячутся. Лишь у Джема есть причина бежать. Остальные понимают, что приближаются неприятности, и этого достаточно. В новом горизонте тебя с большей вероятностью накажут за то, что ты был рядом, даже если ты не виноват. Позади них, по скверненному городу, рассредотачиваются войска демагога. Месиво из инферналии полукровок, рабов и приспособленцев, сочащиеся из дворца, подобно вони. В самом конце за ними тащится образина Всего несколько улиц отделяет Джема от выхода, но он все равно замедляется. Длительное недоедание сказывается на его здоровье. Когда он сгибается, упираясь одной рукой в колено и прижимая к груди вторую, в которой зажато что-то небольшое, узкие переулки начинают расплываться перед глазами. Сердце колотится, как у хрупкой маленькой птички. Пробиваясь сквозь стучащую в ушах кровь, до сознания доносится звук размашистых шагов. Он оборачивается как раз вовремя, чтобы увидеть в начале улицы образину Тот исследует грязное здание, а его дети, стрекача, клубятся вокруг его раздутых ног, гнездятся в жировых складках, в нетерпении ожидая следующего развлечения. Они пришли за ним. Абразина поднимает рыхлую руку толщиной с дерева, и ехидные твари заводят радостную песню. Он захлебывается рыданием. Абразина указывает на него. На трясущихся ногах он уходит за угол и временно скрывается из поля зрения инферналя Спотыкается, смотрит на свои ноги, как будто они принадлежат кому-то другому. Поверхность пола скользит из-за слоя какой-то неопознанной дряни. Он поскальзывается и наклоняется вперед, хватаясь за случайных прохожих, чтобы не упасть. Цепляется за чей рукав. Поношенная ткань трещит, но не рвется, и за это ему достается злобный взгляд, но также он выигрывает достаточно времени, чтобы вновь обрести равновесие. Честная сделка, как ни крути. В любом другом месте человек в таком состоянии точно привлёк бы внимание. С волос падают капли пота, в жестких чертах лица отпечатались страх и решимость, он определенно куда-то спешит. Но в новый горизонт он вписывается идеально. Джем проходит мимо грязных попрошайк и престарелых торговцев, но удостаивается не больше, чем косого взгляда. Он думает, что идет на юг, но боится, что это не так. Во время его заключения город изменился. Многие старые ориентиры исчезли и сменились более простыми и невзрачными зданиями. Он идет дальше, проскальзывает в переулок, заставляя себя пройти еще несколько шагов, пока в глазах не начинает мерцать, а мысли не начинают разбегаться, перенося его в другое место и время. Тогда жизнь тоже казалась мрачной, но по сравнению с нынешней – полная ерунда. Передышка оказывается краткой. Реальность возвращается будто по щелчку. Впереди тупик. Он останавливается, смотрит на здания, наваленные друг на друга, будто сошедшие в битве обломки разрушенной архитектуры. Будь он сильнее, он бы смог взобраться наверх, но сил у него нет, да и времени тоже. А теперь он слышит его, безумное детское хихиканье, с каждым вздохом подбирающееся все ближе. Он раскрывает ладонь, смотрит на содержимое. От одного взгляда на это крутит живот, но его не рвёт, нечем. Проглатывая желчь, он подходит к руинам, полным тайных закоулков, по-своему идеальных. Да, думает он, это произойдет здесь. Абразина резко останавливается. Он знает, что Самоэль должен быть рядом, он чувствует присутствие его сущности, призрачные отпечатки пальцев, марающие воздух. И снова почти неощутимый запах. Абразина поворачивается указывает на узкий переулок, и его дети радостно визжат. На первый взгляд переулок не представляет интереса. В одном углу женщина, завернутая в пластиковую сеть, сквозь которую виднеются синяки. В другом человек, который пытается не смотреть на них. Оба источают страх. Несколько крыс отрываются от изучения женских ног и испуганно разбегаются по норам. Дети Абразины спешат занять их место, желая поиграть. Один запрыгивает женщине на грудь, другой впивается зубами в лодыжку мужчине. У женщины нет сил, чтобы закричать, у мужчины есть. Абразина снова заносит руку над головами окруженных людей и указывает на руины в конце переулка. Но его дети слишком заняты, они играют, тыкают и дергают конечности, подражают звукам страдающих людей. Сущность вспыхивает гневом, и дети замирают. Абразина хватает ближайшего и бросает его в конец переулка. Остальные следуют за ним по своей воле. Вскоре мужчины и последние крысы исчезают, оставляя стонущую женщину умирать. Пока инфернали занимаются поиском, по кирпичу разбирая руины, Абразина ощущает, Самоэль близко настолько, что до него практически можно дотянуться, но все же он ожидал более сильного запаха. Он ожидал большего. Ожидал, что Самоэль будет сражаться, а не зароется вот так вот в землю. Возможно, он был ранен в предыдущей схватке, а возможно, отпрыск Узурпета слабее, чем он предполагал. Остальные инфернали двора Демагога прибывают раньше, чем дети Абразины что-либо находят. Некоторые присоединяются к поискам, а остальные в это время разминают когти. Раздается удовлетворенный писк и гогот детей, спешащих к ногам Абразины. Кто-то когтями дергает ошметок кожи на его колени, привлекая внимание. Абразина смотрит вниз и видит сборище повернутых к нему лиц с отраженной в их острых чертах надеждой. Они чуют Самоэля, но вблизи от него нет и следа. Глубоко внутри своей оболочки Абразина ощущает беспокойство. Кто-то его снова дергает, и он видит, что ему принесли подношение. Палец на наполовину почерневшим ногтем. Твердый, сухой. Внутри него переливается тончайший сгусток сущности Самоэля. Единственная мысль повторяется снова и снова. Здесь, здесь, здесь, здесь. Медленно плетутся три одинокие фигуры. Вокруг них до гор на горизонте распростерлась унылая пыльная равнина. Веспер вздыхает. Те мышцы, существование которых обычно остается тайной, теперь присоединились к остальным. Ноют и болят, а водяные мозоли на ногах с каждым шагом соднят все сильнее. меч тяжелее, чем обычно, и натирает кожу в местах соприкосновения. У Диады дела обстоят не намного лучше. Отдельные металлические пластины на ее нагруднике резко загнуты назад, неровные края спилены, сквозь дырки просвечивают потные повязки. Даже козленок прыгает не так резво, как прежде. Их обдувает слабый ветер. Давно брошенное добро под ногами постепенно сливается с почвой. Из земли, подобно руке утопающего, торчит сушилка для белья. Под ноги веспер попадается наполовину зарытый и скрытый под слоем пыли шлем, и она спотыкается. Козленок фыркает, но когда она смотрит на него, уже отвлекается на что-то другое, и весь его вид выражает совершенную невинность всп собирается что то сказать но взглянув на диаду меняет решение слова исчезают и уступают место очередному вздоху на плечах полукровки с пунцовой кожей балансирует молодой человек к голове которого привязан огромный бинокль они стоят на парапете в вердигигрсе по очереди сканируя пустоши и оглядываясь через плечо их не должно здесь быть Но для них это не впервой. На лице у полукровки застыло смирение. У тебя задница костлявая. Молодой человек ухмыляется. Это потому, что у меня жадный отец, который не делится ни едой, ни деньгами. Но ты, синяк, не парься. Выгорит наше дело, так и задница у меня, глядишь, настолько разжиреет, что ты на коленях передо мной будешь ползать. Дай, мол, полежать на ней, как на подушке. Меня не интересует твоя задница. Меня интересует плата. Единственное, что тебя интересует, это курева. «Неужели?» «Ну, возможно, есть и что-то еще». Он ерзает задом на плечах Синяка. «Но именно из-за курева ты по утрам и поднимаешь или из-за того, что курева кончилась?» «Твою мать, прекрати!» «Зачем так мрачно? Мы на полпути к триумфу». «Что-то я этого твоего триумфа не чувствую. Если маршал или твой отец узнает, что мы здесь, ух, какой втык нам тогда прилетит!» «Тогда перестань так громко ругаться». Синяк, недовольно кривясь, понижает голос. Ты что-нибудь видишь? Терпение, друг мой, терпение. Богатство любит смелых, но только если они не распускают нюни. И рано или поздно злость появится. Ради твоего благополучия надеюсь, что рано. Молодой человек наклоняется вперед. Кажись, везение меня не подводит. Я их вижу. Уверен. В наше время немногие приходят с севера. Видок у них весьма потрёпанный скажу я тебе. Превосходно. Он соскальзывает с плеч синяка. Пора выдвигаться. «Зачем спешить? Мне казалось, нам нужно быть терпеливыми». Он энергично хлопает полукровку по спине. «Жопу терпения! Жопу тебя!» «Разумеется», — отвечает он, ухмыляясь. «Но сперва покончим с этим».